Не успела я прочесть и половины первого листа, как мне все стало ясно. В завещании жирным шрифтом был выделен один важный пункт. Он гласил, что Синельников Валерий Евгеньевич официально признает, что у него есть сын Станислав и что все свое имущество он оставляет именно ему. Но в том случае если юноша по какой-либо причине, отказывается принять его дом и все остальное, или же в случае его смерти, а переходит к его сестре, Светлане Евгене. Естественно, что более посвященный во все дела своего дядюшки племянничек попросту не пожелал остаться ни с чем и сделал все, чтобы наследство не ушло на сторону. Именно он, скорее всего, и организовал убийство Стаса, и взорвал его и его законную жену, которая, кстати сказать, запросто могла воспользоваться правом мужа и принять то, что ему принадлежит. Виктор это должен был понимать хорошо, вот и избавился сразу от двоих. Тот же он до сих пор находится в Тарасове. «Ну что, все так, как я вам говорил?» Внимательно наблюдая за моей реакцией на завещание, поинтересовался нотариус. Да, так как и говорили, согласилась я. А потом сразу сказала, мне нужна копия этого документа. Вы не могли бы ее сделать и заверить? Да, конечно, если вам необходимо. Немного занервничал мужчина и вызвал секретаря, что дал ей задание исполнить мою просьбу. Я несколько минут подождала а затем спокойно взяла серокопию и попрощалась. Федор Степан что-то ответил мне, но я его уже не слушала. Выйдя из кабинета и погрузившись в свои собственные размышления, теперь, после прочтения завещания, у меня почти не осталось сомнений, что убили Станислава и его жену именно из-за наследства, о котором они даже и не слышали, не подозревали. Причем единственным человеком, кому убийство было выгодно, был племянник Синельникова вместе с его матерью. Впрочем, последнюю в расчет можно и не брать. Она, скорее всего, даже и не в курсе хитрых замыслов сына и занимается только тем, что лелеет и холит себя. Стало быть, нужно попробовать вывести на чистую воду Виктора, племянника Синельникова, а сделать это, насколько я понимаю, будет не так-то просто, учитывая, что он человек очень по всему видно расчетливый и хитрый, да к тому же еще и дерзкий. Но я не буду торопиться и начну действовать по порядку. Первым делом проверю его алиби. Где он был в момент свадьбы? Если окажется, что в Волгограде... Стану искать того, кто исполнил для него всю грязную работу. Но сначала все же алиби. Прикидывая, кто может точно мне сказать, где Виктор был в день свадьбы, я вдруг вспомнила про прислугу, работающую в доме, и поняла, что та, ни о чем не догадываясь, вполне может вести меня в курс дела, сболтнуть что-то интересненькое. Снова пришлось сесть в машину и вернуться к дому с амурчиками по уже знакомому маршруту. Довольно быстро добравшись до шикарного дома Синельникова, я не стала ставить свою машину прямо под его окнами, а отогнала ее подальше, чтобы не привлекать к себе внимания. Потом вернулась к воротам и стала ждать, когда кто-то из слуг выйдет во двор. Звонить по установленному на входе телефону я не хотела. Прекрасно понимая, что мать парня сразу заподозрит неладное. Если я в открытую, буду расспрашивать о сыне ее служанок. А это мне пока было ни к чему. Как назло, слуги словно уснули и носа не показывали во дворе. Я даже устала мельтешить туда-сюда, но все-таки терпела». Наконец мне повезло, во дворик вышла та молоденькая девица, что проводила меня в дом первый раз, и ее-то я окликнула. — Девушка, девушка, — довольно громко произнесла я, — подойдите ко мне, пожалуйста. Немного удивленная, служанка подошла к воротам и спросила. — Вы что, опять забыли, что нужно делать? — Да нет, я не забыла. Я просто не хотела, чтобы ваша хозяйка узнала о моем присутствии. Так как мне необходимо поговорить с вами наедине, пояснила я. Со мной? Еще больше удивилась девушка. Но о чем вы хотите со мной беседовать? Вы лучше выйдите сюда. Я все вам объясню, ответила я и немного отошла в сторонку. Заинтригованная девица торопливо выскочила через калитку и, подойдя ко мне, нетерпеливо спросила. «Так что вы хотите узнать-то?» «Наверняка наш хозяин куда-то опять влип. Его вечной милиция проверяет. Да и нас, бывает, о нем расспрашивает, и тоже наедине». «Давайте отойдем. Вон к тем деревьям», — предложила я. Девушка согласилась, и через пару минут мы уже сидели на небольшой лавочке в тени двух высоких тополей. «Вы угадали, предположив, что причина моего прихода связана с вашим хозяином. Первым делом удовлетворило любопытство девушки я. Он может оказаться замешан в очень некрасивом деле, а потому мне нужно пообщаться с теми, кто не станет его выгораживать или врать, а ответит на мои вопросы честно. Сами понимаете, мать на эту роль не подходит». Девушка одернула подол своего легкого светло-голубого платья и кивнула. Я же продолжила. «У вас, я бы хотела узнать, как давно отсутствует дома Виктор? Кстати, как его по отчеству?» «Виктор Антонович», — ответила девушка. «Дома его уже нет неделю. Вроде бы уехал в Тарасов». «Вы знаете, зачем?» «Да, он довольно часто туда ездит» так как там у него несколько филиалов есть. Он ведь у нас имеет свою фирму по продаже компьютеров. Правда, раньше это была не его фирма, но теперь его, как на духу, выкладывала девушка. У него в разных городах несколько точек, и он периодически по ним проезжается. А когда он ездит в другие города, где он останавливается, полюбопытствовала я? В гостинице, наверное. «А в какой именно? Я имею в виду в Тарасове. Вы не знаете?» Попробовала выяснить еще и это я, но служанка, конечно, подобных тонкостей не знала. Да и вообще на все мои другие вопросы она смогла ответить весьма расплывчато. Девушка знала ли, что связи у Виктора есть везде, что человек он очень сильный и волевой, и что в доме его все боятся. Когда был жив Валерий Евгеньевич, Виктор был его правой рукой, всегда помогал дяде. Но тогда еще он не был таким злым и напряженным. Я поблагодарила девушку за помощь и попросила ее ничего не говорить хозяйке, и тем более Виктору Антоновичу о нашем разговоре. Прекрасно понимая, чем для нее может обернуться ее болтливость, девушка, конечно, согласилась и поспешила назад в дом оставив меня сидеть одну на скамейке и размышлять над известным. Итак, Синельников дубль два, кажется, решил прибрать к рукам все состояние дядюшки. Виктор прибыл в Тарасов по делам, причем дело было не в проворот. И фирмы проверить надо, и мешающих ему людей с дороги убрать. Нашел в Тарасове какого-нибудь человека, который по его заказу Поместил в телефон Стаса заряд зарывчатки. Стоп! А каким образом он мог узнать, какой телефон у Станислава, ни разу не видя его? Наверное, все же видел. Мог ведь представиться кем угодно, даже сдружиться с парнем, а потом сделать свое грязное дело. Так каким же образом мне теперь все это доказать? Я подперла голову руками и задумалась. Проблемка передо мной стояла нешуточная, учитывая то, что времени после убийства прошло прилично, следовательно, встречаться с тем, кто помогал ему со взрывчаткой, Виктор Синельников уже не будет, а значит, на этом я его подловить не смогу. Если же начать проверять, был ли он знаком со Станиславом, то я могу потратить слишком много времени, ведь их вдвоем мог никто и не видеть. Нужно что-то более весомое, чтобы доказать вину Виктора. Хотя, спохватилась я, у меня же есть копия завещания и вполне даже нехилая версия. Стоит только эту бумажечку передать куда следует, а именно Кире, он быстренько задержит Виктора, пока тот в Тарасове. А там уж мы вдвоем... Найдем способ выудить из него всю правду. Да и следствие тогда уверенно начнет копать в нужную сторону. Ведь я, можно сказать, укажу на преступника, а остальное не мои проблемы. Верно. Именно так и нужно сделать. Прикинув таким образом свои дальнейшие действия, я посмотрела на часы и, увидев, что времени еще не слишком много, Решила все же совершить небольшую экскурсию по городу. Надумала выехать из него так, чтобы дорога прошла как раз мимо мемориального комплекса, который мне не терпелось увидеть поблизости. И я поспешила к машине, завела ее и надавила на газ. Краем глаза я, правда, заметила, что из одного окна дома Синельникова кто-то выглянул, но я не придала этому значения. Мой любимый Тарасов встретил меня не слишком ласково и приветливо. На небе откуда-то взялись темные тучи, между деревьями носился не особо приятный и ласковый ветер, а в воздухе висело тяжелое облако пыли, никак не желавшее опускаться на землю. Я невольно вздохнула и прибавила скорость. На город вот-вот грозила накатиться ночь, и мне не хотелось лишнее время проводить в машине, от которой, честно признаюсь, за эту поездку я уже сильно устала. Хотелось побыстрее добраться до дома, залезть в ванну и ополоснуться прохладной водой. Что же касается беседы с Кирой, то придется ее отложить на завтра. Сейчас он все равно дома, с женой и детьми, и беспокоить его лишний раз было бы, с моей стороны, не слишком порядочным поступком. Вот наступит утро» тогда и провернем с ним мою операцию захвата. А пока домой, и только домой, и я устремилась к милому дому. Оставив машину у подъезда, я поднялась к себе и, как и планировала, сразу отправилась купаться. Прохладная водица, ударившая по телу мелкими капельками, как только я включила душ, совершенно расслабила мой напряженный организм И позволила забыть обо всех проблемах. Минут 10, поплескавшись в ванной, я не стала ужинать. А прямо в легком шелковом халатике, на откинутом поверх мокрого тела вышла в комнату и решила перед сном спросить о ближайшем будущем у своих верных косточек. Выпала комбинация 29 плюс 18 плюс 3 Вам удастся удержать удачу и вы будете более осторожны и внимательны к тем опасностям и интригам, которые вам угрожают. Что ж, такое предсказание не может не радовать. Обнаженная, я упала на постель и почти тут же погрузилась в сон. Мне снова близнился великолепный город Волгоград. Только теперь я уже не носилась по нему как ошалелая а медленно прогуливалась с каким-то шикарным красавцем под ручку. Да и сама я выглядела просто великолепно. Длинное белое платье колыхалось на мне от каждого легкого дуновения ветерка. Я буквально всей кожей ловила его ласковые прикосновения. Но тут почему-то вдруг резко стало темно, словно наступила ночь. Мой кавалер неожиданно куда-то исчез, а вокруг меня начала сгущаться какая-то странная туманная масса. Я попыталась закричать, позвать спутника, но у меня ничего не выходило, так как горло что-то очень сильно сдавило. Сдавило так, что я невольно проснулась и, резко открыв глаза, увидела склонившегося надо мной мужчину. В один миг стало ясно, что этот самый тип пытается меня удушить. Я испугалась и принялась вертеться и изворачиваться на постели. Но уже через секунду поняла, что мои руки кто-то держит. Ситуация выходила из-под контроля. Я не знала, что делать и как быть, но точно понимала, что не желаю умирать, тем более прямо сейчас. Собрав все свои силы, я попыталась нанести удар ногой тому, кто меня душил, и у меня это получилось. Никак не ожидая подобного, мужчина пошатнулся, и на секунду выпустил мою шею из своих рук. Этого времени вполне хватило, чтобы я подскочила и лбом ударила второго типа, державшего мои руки. Затем я резко выпрыгнула из постели и, отбежав к стене, врубила свет. Мужчины зажмурились, но тут же снова кинулись ко мне, размахивая довольно увесистыми кулаками. Я смогла заметить только, что один из них имел какую-то татуировку на предплечье и был одет в черную майку, а второй был совершенно лыс. На большее не оставалось времени, так как мне пришлось вступить в схватку с этими верзилами и всеми силами попытаться спасти себя от неминуемой гибели. Учитывая то, что силы наши были неравными, Да к тому же, что я была после вчерашней дальней поездки жутко уставшей, за первые несколько минут борьбы моим врагам дважды удавалось завернуть мне руки за спину. Но вот удержать меня в таком положении они так и не сумели. Каждый раз, резко вырываясь, я так дубасила их по мордасам, чем попала, что вскоре лица обоих уже стали походить на отбивную в конце концов татуированный, все же не выдержал и вытащил из-за пояса маленький револьвер. Он наставил его на меня и громко закричал «Не двигайся, стерва, иначе продырявлю!» «Да, а в другом случае мне что, еще можно надеяться остаться в живых?» усмехнулась я в ответ на его заявление и, кинувшись навстречу ударом ноги, выбила из его руки это смехотворное оружие. Через секунду револьверчик оказался у меня, и теперь уже я стала отдавать команды. — А ну! Замерли, кретины! — громко рявкнула я, тряся металлической игрушкой, которую и оружием-то назвать смешно. Оба парня резко замерли и слегка приподняли руки вверх. Я открыла было рот, чтобы сказать, что первый, кто пошевелится, будет убит, но не успела, так как тот тип, что был ближе всего к двери, выскочил из комнаты и исчез за дверью. Второй тоже хотел было последовать за дружком, но не успел. Я подскочила к нему и буквально уткнула револьвер в его горло. Вот и поиграли, мой хороший. Ядовито прошипела я, в ухо верзила и добавила «Топай к столу!» Не понимая... Зачем это надо, парень все же направился в указанном направлении, а, дойдя до столика, остановился. Я обошла его спереди, опустила свободную руку на стол, нащупала ящик и, выдвинув его, достала лежащие там сверху наручники. Затем велела парню развернуться ко мне спиной, и, когда он это сделал, приспокойно заковала его в кандалы. Теперь револьвер можно было отложить и спокойно вздохнуть. Но я не стала этого делать, толкнула парня на кровать, а сама пошла запирать входную дверь. Вот вам и опасности, которые мне угрожают. Но правы были косточки. Мне удалось-таки их преодолеть. Замок оказался не взломан, а открыт при помощи отмычек, так что я спокойно заперла его набросив на всякий случай еще и цепочку, и вернулась в комнату. Теперь у меня появилась возможность рассмотреть Брита что я собственно и сделала. На вид парня было лет двадцать не более. Он был низок ростом, но широк в плечах и весьма накачен. Особо яркой внешностью он не отличался, как, впрочем, и любой бы на его месте. Кто так же лишил бы себя волос? Мне почему-то давно казалось, что все лысые очень похожи между собой. У них одинаковые высокие лбы, торчащие сильно носы, впалые скулы, блеклые губы. Но разве что этого малого ко всему перечисленному были красивые глаза. Я еще раз обвела парня взглядом и, заметив его плотно сжатый рот, усмехнулась. «Что, уже приготовился молчать?» Рано. Я же тебя пока ни о чем не спрашивала. Хотя мне очень даже интересно, кто тебя и твоего дружка ко мне прислал. Не дашь подсказки? Бритоголовый ничего не ответил, лишь еще больше нахмурил брови и отвел взгляд в сторону. Что ж, я не тороплюсь. Могу долго с тобой беседовать. Только не так по-доброму, а немного иначе. Я встала со стула и, подойдя к парню, взяла его за подбородок одной рукой, а второй нанесла сильный удар в живот. Это произвело на него некоторое впечатление. Он даже охнул и слегка напугался, правда, всего на пару минут, а затем снова принял отсутствующий вид. Я же вернулась на свое место и вновь спросила. «Ну, кто вас послал?» Так говорить не желаем. Может, мне немного пострелять? Я взяла с тумбочки, лежащей на ней отобранный мною в бою маленький револьвер, заглянула в его барабан, а затем, крутанув последний, наставила пушку на парня. Какую ногу тебе не очень жалко. У того мигом выступил на лбу пот, и он жадно сглотнул слюну. Я же продолжала. — Наверное, все же левую. Ее и покорябаем. Я сделала вид, что собираюсь нажать на курок, и парень резко поднял обе ноги вверх, даже еще не услышав выстрела. — Что, боишься? — усмехнулась я. — Стоит бояться, потому что я с тобой конетелиться не буду. Тем более, что сам ты только что хотел убить меня. — Последний раз спрашиваю, кто вас послал? — Не знаю протянул парень. «Какой-то тип!» «Врешь!» — не поверила ему я. «Прекрасно знаю, что все преступники поступают так же, то есть врут, что не в курсе всего». «Пожалуй, я все же освежу тебе память». «Нет, не надо, я вспомнил!» Тут же испуганно откликнулся парень. «Его зовут Виктор. Фамилия... Синельников закончила за него я, и парень кивнул. — Ясно, значит, на ловца и зверь бежит. Вы, ребята, очень даже кстати прибыли. Мне как раз компромата на вашего нанимателя не хватало, а теперь вот есть. — Что? Что вы собираетесь со мной сделать? — испуганно спросил Лысый. — Еще не знаю но хорошего обещать не стану», — с издевкой произнесла я и, пододвинув к себе телефон, стала набирать домашний номер Кирьянова. Теперь уже побеседовать с ним и побеспокоить его было не только нужно для меня, но и для него важно. «Киря, это Таня!» — откликнулась я, как только сонный голос пробурчал недовольное «Да». Извини, что разбудила, но ты мне срочно нужен. Меня только что чуть не убили в собственной квартире, и я знаю, кто виновен в смерти молодых — Лапина и Скрябиной. Жди. Через полчаса буду. Теперь уже совершенно бодро откликнулся Кире и без лишних вопросов отключился. Я положила трубку на аппарат и насмешливо уставилась на своего пленника. «Ну что, немного поговорим, пока подкрепление не прибыло?» — поинтересовалась я у него. «Я ничего не знаю. Нам заплатили, мы сделали». «Ну вот, а ты говоришь, что ничего не знаешь. Даже цена моей жизни тебе известна, в отличие от меня. Поделись информацией. Сколько же за меня вам отвалили?» «Сорок тысяч». Опустив голову вниз и, не глядя на меня, ответил парень, «По двадцать каждому!» «Всего по двадцать?» Даже немного расстроилась я. «Я ведь всегда думала, что моя жизнь стоит очень и очень дорого. Но никак не двадцать тысяч. Неужели меня совсем не ценят?» Впрочем, я снова глянула на парня и произнесла, «А знаешь...» «Ведь вас сильно нагрели по деньгам». «В смысле?» — не понял меня лысый. Ну ты вот хоть знаешь, кого убить пытался?» — снова спросила я. «Да нет. Сказали, что женщину какую-то по-тихому убрать надо, и все». Слегка заинтригованно ответил парень. «Какую-то?» — снова усмехнулась я. «Да не какую-то». «А частного детектива Татьяну Иванову не слыхала такой?» «Нет», — честно признался Лысый. «В том-то и твоя проблема, что не слыхал. Если бы знал, кто я такая, не пришел бы сюда. А если бы решился идти, да запросил бы куда больше, чем вам дали. Но теперь-то ты уже и этого не получишь». Подвела итог я?» а затем сразу пошла открывать входную дверь, так как зазвонил мой сотовый. а значит, это Киря сообщал о том, что стоит под дверью. Он недавно, наконец, приобрел себе мобильник, и теперь при любой возможности им пользуется. Открыв дверь, я слегка улыбнулась своему старому другу и, указав ему в сторону комнаты, произнесла. «Забирай преступника». Одного я, правда, упустила, но точно помню, как он выглядел. «Это тот, что убил молодоженов?» — наивно спросил Кири. «Да нет, конечно», — ответила я ему, — «и прошла в комнату первой». «Того нам еще предстоит поймать».